бухты и барахты нельзя. Придется обдумать. Улица была пуста, освещена только серебристым светом ночи. Семен Иванович вгляделся, подошел к лавке. Странно. Дверь оказалась приоткрытой, внутри свет. Он проскользнул в дверную щель, поднялся на четыре ступеньки и негромко вскрикнул. Бюро, диваны, кресла, вазы. Все это было опрокинуто. Торчало кверху ножками, валялось в обломках. На полу разбросаны бумаги, осколки фарфора. Здесь боролись и грабили. Семен Иванович выскочил на улицу. Перевел дух. Свежесть вернула ему спокойствие. Он оглянулся по сторонам, опять вошел в лавку и, притворив за собой входную железную дверь, Заложил ее на щеколду. Осторожно отодвигая поваленную мебель, он стал пробираться к стене, где стояло карельское бюро. Вдруг ужасно на весь магазин что-то застонало, и сейчас же Семен Иванович наступил на мягкое. Он отскочил, закусил ногти. Из-под обракинутого дивана торчали ноги в калошах, в клетчатых, знакомых брюках. Антиквар опять затянул «О -о -о -о под диваном. Семен Иванович схватил ковер, бросил его поверх дивана, повалил туда же книжный шкаф, кинулся к бюро, нажал щеколду, крышка отскочила. В глубине потайного ящика он нащупал толстые пачки денег. Шесть недель Семён Иванович скрывал деньги то в печной трубе, то опускал их на веревке вентилятор. Страшно бывало по ночам, вдруг обыск. Боязно и днем, на службе, вдруг на квартиру, на лед. И с предусмотрительности он все еще посещал транспортную контору. Но все обошлось благополучно и как нельзя лучше. Утром, зажигая примус, Семён Иванович вдруг рассмеялся. «Какая чепуха! Александровскую колонну унести, и то никто не заметит!» Он занавесил окно, вытащил из вентилятора деньги и стал считать. Чем дальше он считал, тем сильнее дрожали пальцы. Крупными купюрами временного правительства было триста восемьдесят тысяч рублей, да мелочью тысяч на десять. Семён Иванович встал со стула и, как был в тиковых подштанниках и носках, принялся скакать по комнате. Зубы были стиснуты, ногти впились в мякоть рук. Весь этот день Семён Иванович провел на Невском. Купил пиджачный костюм, пальто, котелок и жёлтые башмаки, приобрел в табачном магазине янтарный мундштук и коробку гаванских сигар Боливаро, купил две перемены шелкового белья, бритву жилет и тросточку. В сумерки привезные извозчики все это домой разложил на кровати, на стульях и любовался, трогал. Затем считал деньги, подперев голову, устремив глаза на вещи, долго сидел у стула. Примерил новую шляпу, попробовал улыбнуться самому себе в зеркальце, но губы засмякли бледными полосками. Долго стоял у комода, слушая, как трепещет возбужденное сердце. Снял новую шляпу и надел старую, надел старое пальто, поехал на Невский». Здесь он стал ходить жилистыми мелкими шажками, заглядывая осторожно и недоверчиво под шляпки проституток. Задерживался на перекрестке, расспрашивал девушек, где живет, здорова ли, не хипесница ли. Рассвет розовато-молочным заревом уже трогал купол собора. Яснее проступали бумажки на тротуарах, Миллионы выборных бюллетеней, летучек, обрывков афиш, остатки шумного дня. Ноги едва держали Семена Ивановича. Невский опустел. Лишь на дряхлой лошаденке на подпрыгивающей пролетке тащился, свесив голову, пьяный актер, судорожно зажатыми в кулаке гвоздиками. И это жизнь, раздумывал Семен Иванович. Бумажки, митинги, толкотня, наглое простонародье в грязных шинелях. Сумасшедший дом. Надо уезжать. Ничего здесь не выйдет, кроме пошлости. На следующий день Семён Иванович сказал дворнику, что по делам службы уезжает надолго. И с курьерским поездом действительно выехал в Москву. Он расположился в международном вагоне, один, в бархатном купе, где был отдельный умывальник и даже ночной горшок в виде соусника. Поскрипывали ремни, горело электричество, сверкали медные уголочки. Семён Иванович испытывал острое наслаждение. Семён Иванович гулял теперь по Тверской. Здесь было потише, чем в Петербурге, но все та же непонятная ему отвлеченность и скука. Вместо вещественных развлечений, газеты, афиши, бюллетени, споры, он часто заходил в кафе Бом на Тверской, где сиживали писатели, художники и уличные девчонки. Все кафе-бом стояло за продолжение войны с немцами. Удивительное дело, видимо, у этих людей ни гроша не было за душой. С утра забирались на диваны и прели, курили, мололи языками. Хорошо бы, думал Семен Иванович, сидя в сторонке перед вазой с пирожными, нанять огромный кабинет в ресторане. Пригласить эту компанию, напоедь. Шум, хохот, девочки разденутся. Тут и драка, и пляски, и разнообразные развлечения. Эх, скучно живете господа!» Жаль, не удавалось Семену Ивановичу ни с кем познакомиться. Заговаривал несколько раз, но его оглянут, ответят сквозь зубы, отворотятся. Хотя одет он был чисто, но язык, как мороженый, манеры обывательские, мелкие. Он чувствовал, необходимо шагнуть еще на одну ступень. Особенно понравилась ему в кафе девица в черном шелковом платье с открытыми рукавами. С ней всегда сидел отвратительный субъект с бабьим лицом. Нечесанный, грязный, курил трубку. Девица засаживалась в угол дивана. Руки голые, слабые, запачкает их об стол, помуслит платочек и вытирает локоть. Сидит согнувшись, курит лениво, веки полузакрыты, бледная под глазами тени. Ее спросят, не оборачиваясь усмехнется еще ленивее припухшим красивым ртом. Стриженная темноволосая. Но как с ней познакомиться? Тогда Семен Иванович решился наконец, но на давно уже им обдуманное, рядом с кафе Бом в скоропечатни заказал он себе визитные карточки небольшого размера под мрамор. Семен Иоанович граф Невзоров. В скоропечатни приняли заказ, даже не удивились. Когда он пришел за ними дня через три, и приказчик сказал ваши карточки готовы граф когда он прочел напечатанное охватила дикая радость сильнее чем в купе международного вагона из скоропечатни граф невзоров вышел как по воздуху на углу оборотясь с козел, задастый лихач прохрипел ваш сезь я вас кота Трудно было смотреть прохожим в глаза. Еще не привык. Граф прошелся по Тверской, завернул в кафе бом, сел за свой столик и спросил вазу с пирожными. На стене висела афиша. Темноволосая девица с красивыми руками глядела на нее, прищурив подведенные ресницы. Граф надел пинсне и прочел афишу. На ней стояло вечер буф молодецкого разгула футуротворчества. Выступление четырех гениев, стихи, речи, парадоксы, открытия, возможности, качание, засада гениев, ливень идей, хохот, рычание, политика, в заключение всеобщая вакханалия. Здесь же, в кафе, граф приобрел билет на этот вечер. Вечер буф происходил в странном, совершенно черном помещении, разрисованном по стенам красными чертями. Как это понял Семен Иванович? Но это были не православные черти с рогами и коровьим хвостом, а модные американские. Здесь и бумажник выдернут, не успеешь моргнуть, — подумал граф Невзоров. Неподалеку от него сидела девица с голыми руками. При ней находился кавалер, косматый с трубкой. Она глядела на освещенную эстраду, куда в это время вышел, руки в карманы, здоровенный человек и, широко разевая рот, начал крыть публику последними словами. «Вы и мещане, вы и пузатенькие, жирненькие сволочи, хамы, букашки, таракашки!» Граф Невзоров только пожимал плечами. Встретясь глазами с девицей, сказал, «Эту словесность каждый день даром слышу». Девица подняла темные брови, как оса. Невзоров поклонился и подал ей визитную карточку. «Позвольте представиться». Она прочла и неожиданно засмеялась. Невзорова ударила в жаркий пот. Но нет, смех был не зловредный, а скорее заманивающий. Косматый спутник девицы, зажмурившись от табачного дыма, повернулся к Невзорову спиной. Девица спросила. «Кто вы такой?» Я недавно прибыл в Москву. Видите ли, никак не могу привыкнуть к здешнему обществу. Вы не писатель? Нет, видите ли, я просто богатый человек. Аристократ. Девица опять засмеялась, глядя на графа с большим любопытством. Тогда он попросил разрешения присесть за ее столик и подал лохматому человеку вторую свою карточку. Но лохматый только засопел через трубку, поднялся коряво и ушел, сел где-то в глубине. Граф Невзоров спросил крюшону покрепче, то есть из чистого коньяку, и, держа папиросной ларнеточкой папироску, нагнувшись к девице, Принялся рассказывать о светской жизни в Петербурге. Девица тихо кисла от смеха. Она чрезвычайно ему нравилась. На эстраде какой-то человек лаял стихи непристойного и зловещего содержания. Трое других за его спиной подхватывали припев. «Хо-хо! хо дзим Дзым-дзам-вирли! Хо-хо!» Это жеребячье ржание сбивало графа. Он встряхивал волосами и подливал коньяку. Девицу звали Алла Григорьевна. От коньячку зрачки ее расширились во весь глаз. Красивая рука с папироской побелела. Невзоров бормотал разные любезности, но она уже не смеялась. Уголки губ ее мелко вздрагивали, носик обострился. «Едемте ко мне», — неожиданно сказала она. Граф робил Но опять-таки было поздно. Проходя мимо столика, за которым сидел Косматый с трубкой, Алла Григорьевна усмехнулась, криво и жалко. Косматый засопел в трубку, отвернулся, подперся. Тогда она стремительно пододвинулась к столику. «Это что еще такое?» и ударила кулачком по столу. «Что хочу, то и делаю. Пожалуйста, без надутых физиономий». У Косматова задрожал подбородок. Он совсем прикрылся рукой, коричневой от табаку. «Ненавижу», — прошептала Алла Григорьевна и ноготками взяла Невзорова за рукав. Вышли сели на извозчика алла григорьевна непонятно топорщилась в пролетке подставляла локти вдруг крикнула стой стой выскочила и забежала в еще открытую аптеку он пошел за нею но она уже сунула что то в сумочку граф весьма всему этому изумляясь заплатил аптекарю сто двадцать рублей поехали на кисловку Как только вошли в полуосвещенную, очень душную комнату, граф ухватил Аллу Григорьевну за талию. Но она странно взглянула, отстранилась. «Нет, этого совсем не нужно». Она слегка толкнула невзорово на плюшевую атаманку. В комнате был чудовищный беспорядок. Книжки, платья, белье, склянки от духов, коробочки — валялись где придется. Кровать смята, большая кукла в грязном платье лежала в умывальнике. Алла Григорьевна поставила перед диваном на низеньком столике початую бутылку вина, надкусанное яблоко, положила две зубочистки и, усмехаясь, вынула из сумочки деревянную коробочку с кокаином. Накинув на плечи белую шаль, забралась с ногами в кресло, взглянула вручное зеркальце и тоже поставила его на столик. Жестом предложила нюхать. «Опять оробел, Семен Иванович!» Но она захватила на зубочистку порошку и с наслаждением втянула в одну ноздрю, захватила еще, втянула в другую. С облегчением глубоко вздохнула, откинулась, полу глаза. «Нюхайте, граф!» Тогда и он запустил в ноздри две понюшки, пожевал яблоко, еще нюхал, нос стал деревенеть. В голове яснело, сердце трепетало предвкушением невероятного. Он понюхал еще волшебного порошку. — Мы, графы Невзоровы, — начал он металлическим, как ему показалось, — удивительной красоты голосом. Мы, графы Невзоровы, видите ли, в близком родстве с царствующей династией. Мы всегда держались в тени. Но теперь в моем лице намерены претендовать на престол. Ничего нет невозможного. Небольшая воинская часть, преданная до последней капли крови, и переворот готов. Отчетливо вижу. В тронном зале собираются чины и духовенства. Меня, конечно, под руки на трон. Я строна. Вот что! Генералы, дворяне, купечество, мещанишки и прочая черная косточка. У меня, чтобы никакой революции бунтовать не дозволяется. Поняли? «Сукины дети! И пошел, и пошел. Все на Виноваты больше не допустим. Из залы я тем же порядком направляюсь под руки в свою роскошную гостиную. Там графини, княгини, вот по сих пор голые. Каждый только мигни. Сейчас платье долой». Окруженный дамами, сажусь пить чай с ромом. Подаю торт, ставят на стол. Семен Иванович уже давно глядел на столик перед диваном. Сердце чудовищно билось. На столике стояла человеческая голова. Глаза расширены. На проборе набекрень корона. Борода... «Усы! Чья это голова? Такая знакомая!» «Да это же моя голова!» У него по плечам пробежала лихорадка. Уж не ибикусли проклятый прикинулся его головой? Граф захватил еще понюшку. Мысли вспорхнули, стали покидать голову. Рядом в кресле беззвучно смеялась Алла Григорьевна. Несколько недель, точно он не запомнил сколько, граф Невзоров провозился с Аллой Григорьевной. Вместе обедали, выпивали, посещали театры, по ночам нанюхивались до одури. Деньги быстро таяли, несмотря на мелочную расчётливость Семёна Ивановича. Приходилось дарить любовнице то блузку, то мех, то колечко, А то просто небольшую сумму денег. В голове стоял сплошной дурман. Ночью граф Невзоров возносился, говорил, говорил, открывались непомерные перспективы. На утро Семен Иванович только сморкался, вялый как червь. Бросить это надо. Погибну. Барматал он не в силах вылезти из постели. Окончался день, неизменно тянуло его к злодейке. На одном и том же углу, в продолжении нескольких дней, Семен Иванович встречал молчаливого и неподвижного гражданина. По виду это был еврей с ярко-рыжей, жесткой греческой бородой. Он обычно стоял, запрокинув лицо, покрытое крупными веснушками. Глаза заплаканные, полузакрытые. Рот резко изогнутый, соприкасающийся посредине, раскрытый в углах. Всё лицо напоминало трагическую маску. «Опять он стоит! Тьфу. Бормотал Невзоров И из суеверия стал переходить на другой тротуар. А человек-маска будто все глядел на галок, растрепанными стаями, крутившихся над Москвой. Наступили холода. По мостовой мело бумажки, пыль, порошу. Шумели на стенах, на воротах мерзлые афиши. Надо было кончать с Москвой, уезжать на юг. Но у Невзорова не хватало сил вырваться из холодноватых, сладких рук Аллы Григорьевны. Он рассказал ей про человека маску. Неожиданно она ответила. Ну и пусть. Все равно недолго осталось жить. В этот вечер она никуда не захотела ехать. На темных улицах было жутко. Пусто. Раздавались выстрелы. Алла Григорьевна была грустная и ласковая. Играли в шестьдесят шесть. Дома не оказалось ни еды, ни вина, ни с чем было выпить чаю. Понюхали кокаинчику. В полночь в дверь постучали. Голос швейцара пригласил пожаловать на экстренное собрание домового комитета. В квартире помощника присяжного поверенного Человекова собрался весь дом. Встревоженно шумели, рассказывали, будто в городе образовался комитет общественного спасения и еще другой, революционный комитет, что стреляют по всему городу. Но кто и в кого, неизвестно. Изнакуренный передний истошный голос проговорил «Господа, в Петербурге второй день резня!» «Прошу не волновать, дам!» — кричал председатель Человеков. Стуча карандашом по стеклянному абажуру. Оратор, попросивший слово, с обиженным красным лицом надрывался. «Я бы хотел поставить вопрос о закрытии черного хода в более узкие рамки». Седая возбужденная дама, протискиваясь к столу, сообщала. «Господа, только что мне звонили. Викжель, все цело на нашей стороне». «Не Викжель!» А «Авикжедор!» — Всероссийский исполнительный комитет железных дорог. «И не за нас, а против!» «Не понимаете, а вносите панику!» — басили из-за печки. «Господа!» — надрывался Человеков. «Прошу поставить на голосование вопрос об удалении дам, вносящих панику». «Наконец, постановили» собрать со всех по одному рублю и выдать швейцару с тем, чтобы он в случае нападения бандитов защищал дом до последней крайности. Глубокой ночью дом угомонился. На следующий день Семен Иванович собрался было идти к себе на Тверскую, но в подъезде две непроспавшиеся дамы и старичок с двуствольным ружьем сказали «Если дорожите жизнью, советуем не выходить». Пришлось скучать в комнате у Аллы Григорьевны. Граф сел у окошка. На улице в мёрзлом тумане проехал грузовик с вооруженными людьми. Изредка стреляли пушки. Ух! Ах! И каждый раз взлетали стаи галок. Невзоров был сердит и неразговорчив. Алла Григорьевна валялась в смятой постели, прикрытая до носа одеялом. Папиросы все вышли. Печка в комнате не топлена. «Вы пожрали половину моих денег. Через вас я потерял весь идеализм». «Такую шкуру, извините, в первый раз встречаю», — сказал граф. Алла Григорьевна отвечала лениво, но обидно. Так проругались весь день. В седьмом часу вечера раздался тревожный колокол. Захлопали двери, загудела голосами вся лестница. С нижней площадки кричали ⁇ Гасите свет! ⁇ Нас обстреливает артиллерия с воробьевых гор! ⁇ Электричество погасло. Кое-где затеплились свечечки, говорили шепотом. Человек входил вниз и вверх по лестницам, держась за голову. Далеко за полночь можно было видеть дам в шубах, в платках, в изнеможении, прислонившихся к перилам. Алла Григорьевна пристроилась на лестнице около свечки, зевая, читала растрепанную книжку. Среди ночи графу Невзорову предложено было пойти дежурить на двор. Ему придали в пару зубного врача в офицерском полушубке. Едва они вышли на обледенелый двор, освещенный отсветом пожарища, врач закрыл лицо руками и выронил ружье. Впрочем, он объяснил это тем, что ужасно боится кошек, которых множество ползает между дров. Ночь была наполнена звуками. Вдали между темных очертаний крыш ярко светилось одинокое окошко. Поширкивали в воздухе снаряды, Порывами, как ветер, поднималась перестрелка. Зубной врач шептал из подъезда. «Слушайте, граф, разве возможно нормальная жизнь в такой стране?» За два часа дежурства Семен Иванович продрог и с удовольствием завалился под теплое одеяло Калли Григорьевне. Помирились. Следующий день начался таким пушечным грохотом, что дрожали стекла. Представлялось, будто Москва уже до самых крыш завалена трупами. Ясно. Там на улицах решили не шутить. Алла Григорьевна в халатике, неприбранная, увядшая, варила на спиртовке рис. Невзоров закладывал окошки книгами и подушками. Телефоны не работали, газ плохо горел, в окна верхних квартир попали пули. Среди дня зазвонил тревожный колокол. Начался переполох. Оказалось, у самого подъезда на улице упал человек в шинели и лежал, уткнувшись. На площадках лестниц всхлипывали дамы. Было созвано собрание по поводу того, как убрать труп. Но твердого решения не вынесли. Рассказывали шепотом, будто прислуга в доме уже поделила квартиры и что швейцар ненадежен. А пушки все ухали, били, рвались ружейные залпы. Потрясая землю, проносился броневик, шрапнель барабанила по крыше. Так прошел еще день.